Глава 16 Обе комнаты, где жила Лидия, как, впрочем, любое помещение, где она поселялась хотя бы на день, завалены были газетами, журналами, книгами и прочими свидетельствами ее последних изысканий, аккуратно скопированными записями газовой компании, счетами за электричество, газетными вырезками. Эшера прошила зноб, когда, среди прочего, он обнаружил две выписки по делу об убийстве в Лаймхаусе. Имена и адреса прилагались отдельно. Лидия явно тщательнейшим образом просеяла приходские архивы, дарственные их завещания, прежде чем составила этот небольшой, но неоспоримый список персон, пренебрегших обязанностью умереть в должный срок. Проглядев его, Эшер поразился, каким образом граф Эрнчестер не попал на подозрение раньше. Несуразности и несовпадения в передаче собственности прослеживались ясно, как кровавый след на ковре. Дома продавались или дарились лицам, которые затем не проявляли ни малейших признаков жизни и смерти, забывая даже составить завещание. Были отмечены и другие, более мелкие несообразности. На стене, приколотые к зеленоватым обоям с похожими на капустные кочаны розами, Висела топографическая карта Лондона и окрестностей, утыканная чертежными булавками с красными, зелеными и голубыми головками. Списки адресов, списки имен. На двух из них он нашел Антею Фарн, Лоту Харшоу, Эдварда Хаммерсмита. То и дело попадалось имя Лайонела Гриппена. Рядом были приколоты фотографии Берти Уэсморланда, его брата-достопочтенного Эвилайна, улыбающегося мамонта в футбольной форме Глостер-колледжа, рука об руку с сияющим Денисом Блейдоном, Томасом Гобби, Полом Фарингтоном и дюжиной прочих, а также заплетенный в узел белокурый женский локон, надо полагать принадлежавший когда-то самой Лотте. Конторка Лидии, подобно той, что стояла дома, была засыпана бумагами, среди которых он нашел невскрытое письмо, отправленное по его просьбе Доном Симоном из Парижа. Здесь же лежала и телеграмма, отправленная им сегодня, а под ней выписки из лондонской «Стандарт» о второй резне в «Лаймхаусе». Выписки, сделанные ею в ночь перед уходом. Желудок сжался от страха, тоскливое чувство, испытанное им в притории в день провала, овладело Эшером. И еще холодный смертельный гнев. Грибен Эшер не говорил ей о нем, но она вычислила его сама. Лидия нет, подумал он, ужаснувшись. Трудно было представить, что она могла предпринять такую вылазку одна. И все же... Она обещала ему «да», но до того, как он исчез, до того, как началось безумие, связанное с вампиром Лаймхауса. Она знала одно – Джеймс вполне мог быть убит в Париже, и, видит бог, она была права. Прекрасно понимая, что безмозглые газетчики с Флит-стрит по обыкновению хотели гиперболизировать ситуацию, она твердо знала, что на этот раз они нечаянно попали в точку. Подобно большинству исследователей, Лидия отличалась хладнокровием и практичностью, свойственными, кстати, многим мягкосердечным альтруистам. Кроме того, она была готова к самопожертвованию, лишь бы открыть новое поле медицинских исследований. Эшер не помнил случая, чтобы Лидия нарушила когда-нибудь данное слово, но ведь он сам внушил ей, что дневные исследования относительно безопасны. Что там говорил Сидра? что вампиры, как правило, знают, когда по их следу идет человек?» Гриппену было достаточно второй раз обратить на нее внимание в толпе. Эшер еще раз произвел осмотр комнаты. В ящике конторки он нашел несколько предметов, ранее лидии не принадлежавших. Маленький серебряный нож, револьвер, заряженный, он проверил, пулями с серебряными наконечниками. В спальне обнаружились химические приборы, микроскоп, солидное количество чеснока и бутыль без этикетки, которая, впрочем, оказалась не нужна, достаточно было вынуть пробку. Экстракт чеснока. Даже работая на известный департамент, Эшер прежде всего оставался ученым. Точно так же выслеживал он и вампиров, используя научные знания. Лидия, будучи врачом, пыталась защититься от вампиров с помощью медицины. Медицинские журналы лежали грудой на ночном столике. В свое время Эшеру пришлось долго привыкать к обыкновению Лидии ложиться в постель с книгой. Из журналов торчали закладки. Все отмеченные статьи касались либо патологии крови, либо источников легенд о вампирах, либо болезненно повышенных психических способностей. На полочке он нашел медицинский шприц и коричневый бархатный футляр с десятью ампулами нитрата серебра. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы вникнуть в смысл случившегося. Она не взяла с собой ничего из приготовленных ей уже средств защиты. Эшер неторопливо вернулся в комнату. Там стояла хозяйка, испуганно оглядывающая бумажный разгром и карту Лондона, похожую на карту боевых действий. Это была маленькая смуглая женщина, несколькими годами старше самого Эшера. Взглянув на него, она сказала. «Я...» «Принесу вам немного шерри, сэр». «Благодарю вас». Эшер присел на стул перед конторкой. Если и была в нем остаточная слабость, то он уже этого не чувствовал. Много лет назад, после притории, он пытался поправить свою жизнь. Пытался снова связать воедино клочья своей истрепанной души. У него была девушка в Вене, куда он приезжал раз двенадцать ради сбора информации. Но он бросил ее, фактически предал. Сделать это было далеко непросто, поэтому решил начать все сначала, а жить, воскреснуть. Если Лидия мертва, то у него просто не хватит сил пройти этот путь снова. Губы его дрогнули в горькой улыбке. Он вспомнил слова Исидра в салоне Элизы. «Не бойтесь, госпожа, законы я помню» и пальцы вампира сомкнулись, как наручник, на запястье Эшера. «Бойтесь», — подумал Эшер с тихой страшной решимостью. «Если вы прикоснулись к ней хотя бы пальцем...» Внимательно и неторопливо он перечитал записи Лидии. Некоторые из адресов были помечены звездочкой, и только два адреса — двумя. Первый — Эрнчестер Хаус. Второй — старый дом — возле Грейт Портланд-стрит. Район, смутно ассоциирующийся с тусклыми георгианскими строениями, видавшими лучшие дни. Судя по записям, дом был приобретен в 1754 году шестым графом Эрнчестерским и передан в дар доктору Лайнелу Грипену. Солнце висело над Харроу-Хилл с мутным оранжевым диском в заводской дымке, когда он отпустил Кэп. «Еще немного, и оно коснется крыш». «Бездна времени», — подумал Эшер. Ему бы очень хотелось знать, не было ли у Лидии запасного серебряного ножа, ушла ли она из дому совсем безоружной, да и уходила ли. Гриппен мог просто ворваться и увезти ее с собой. Но откуда он мог узнать, кто она такая и где ее искать? «Прекрати». Приказал он себе, потому что прогулка в гайд-парке снова проступила в его памяти, как кровавое пятно на ковре. «Об этом ты подумаешь позже». И с той же решимостью запретил себе размышлять, чем это позже может обернуться для них обоих. Дом номер 17 на Мунк-Серкл выглядел, как и окружающие его дома, весьма древним строением. Это были высокие здания из коричневого камня, двери для слуг располагались у них с тыла, Это Эшер отметил еще раз, с возницей. «Хорошо», — подумал он. «То есть взлом можно обставить весьма интимно». Неторопливо проходя мимо, он осмотрел забранные плотными ставнями окна и поискал обязательный вход в конюшни. Когда-то здесь были ворота, теперь от них остались ржавые столбы, привинченные кирпичным стенам. В узком проходе стоял экипаж, коляска, на каких обычно раскатывают доктора, Отметив все возможные пути и препятствия на случай стремительного бегства, он миновал коляску, поигрывая отмычкой в кармане. Хотел бы он знать, может ли Грипен следить за ним во сне. Если Гриппен вообще был здесь. Чарльз Фаран упоминал о здании неподалеку от Эрнчестер Хаус, а упорные поиски лидии выявили еще несколько домов, принадлежащих вымышленным лицам, а проще говоря, все той же супружеской паре. Из рассказов Исидра следовало, что испанец довольно часто менял место ночлега. Утомительное занятие. Это Эшер знал еще по своим заграничным приключениям. Может быть, вампиры становятся самоубийственно беспечными, потому что устают быть похожими на людей. «За некоторым исключением», — подумал он. Минорит брат Антоний просто тихо сошел с ума. «Кто еще? Тулочь-шотландец?» Призрак церковного кладбища Сен-Жермен? Элизабет Белакура, пившая порченую кровь больных чумой? Непредсказуемый райс? Но ведь его никто не видел с 1666 года. Или еще более старый вампир, о котором даже легенды забыли и который затаился в Лондоне, пока его не пробудил к действию кальвар. Эшер неслышно двинулся мимо почти пустых конюшен, контор, каретных дворов. Во многих строениях давно уже не было ни лошадей, ни экипажей. Они были переоборудованы в склады или сдавались в наем за несколько шиллингов. Строение, примыкавшее к дому номер 17, было особенно ветхим и грязным. Двери висели на полуоторванных петлях, окна были выбиты. Дверь во двор была приоткрыта. Эшер подошел поближе и почувствовал озноб. На внутренней стороне ворот он заметил две крепкие щеколды. Дальше начинался крохотный дворик, заставленный старыми ящиками и полузгнившей мебелью, и вел он прямо к дому. Мох рос на камнях мостовой, на утопленных в землю ступенях и вокруг дома. Слуги не пользовались кухней лет десять. Над кухней зияли высокие окна, мрачные и черные, остальные были закрыты ставнями. Рациональный человек, англичанин двадцатого столетия, испытывал бы чувство протеста при виде такой замкнутости. Эшер теперь не сомневался. Это место посещали вампиры. А вот ворота открыты. Он глянул на коляску, неприметно стоящую в переулке и ждущую. Кого? Как бы желая усилить подозрения, Мерин в оглоблях кашлянул, тряхнул гривой и задумчиво пожевал железо мунштука. Последний луч солнца вспыхнул на медных частях убрижа. Вампиры выезжают в коляске днем. Тот, о котором он сейчас думал, вполне мог. Что-то стеснилось в груди, когда Эшер скользнул в разваленный, заросший сорняком дворик. Коль скоро он и Лидия нашли это место, кто-то мог сделать то же самое. Хотя, если предположение Исидра справедливо, то Гриппен сам может разъезжать при свете дня. Во всяком случае, очень возможно, что Лидия находится в этом доме. Он осторожно пересек дворик. Если здесь и впрямь дневной охотник, будь это Гриппен, то шотландец или же некто древний и безымянный, он все равно услышит шаги человека. А их ведь двое, дневных, если считать брата Антония. И, как минимум, один из них сумасшедший. Эш ступил на маленькую террасу слева от лестницы и вскрыл одно из окон, скрипнув зубами, когда щеколда сорвалась с хрустом и скрежетом. Отпрянув от проема, он довольно долго выжидал, напряженно вслушиваясь. В глубине дома что-то упало. Затем послышался панический топот пары ног. Бежит к коляске, подумал он. На вампира не похоже. Соучастник из смертных? Если вспомнить манеру Кальвара откровенничать с будущей жертвой, вполне логичное предположение. Может быть, в одной из верхних комнат испепеленное тело Гриппена еще дымится в тусклом, льющемся сквозь сорванной ставни полусвете? Эшер от души надеялся, что так оно и есть, однако прислушивался к кочующему по дому человеческому топоту. Ступеньки скрипели уже в передней. Если сейчас проскользнуть в полуоткрытое окно, то он может перехватить убийцу у парадного входа. Однако Эшер испугался столь дерзкой мысли. Возможно, именно это и сохранило ему жизнь. Он двинулся от окна, надеясь перехватить беглеца возле коляски. Но тут из темного окна протянулась рука. Все произошло с невероятной быстротой. Эшера схватились за предплечье с такой силой, что затрещали кости. В меркнущем свете он успел увидеть белую, как пораженную проказой, лапу, вздувшиеся мышцы, узловатые костяшки пальцев, острые мощные когти. Создание маячило смутным белым пятном в темном окне. Вторая белесая лапа схватила его сзади за шею, и в этот миг Эшер, выхватив из кармана пальто один из серебряных ножей, полоснул на отмаш Кровь ударила из запястья, словно он продырявил кипящий чайник, нечеловеческие вопль из темного окна, и впрямь был скорее похож на рев раненого зверя. Эшер вывернулся из ослабевшей на секунду руки, по опыту зная, что иначе его сейчас отшвырнут, как это сделал когда-то Грипен В следующий миг Эшер уже вырвал из кармана пальто револьвер и открыл пальбу по смутному силуэту, вылетавшему из двери черного хода. Размывчатый, изменчивый, силуэт этот двигался с неуловимой быстротой, точнее сказать, он просто пропал. И Эшер, почувствовав его сзади, обернулся, все еще держа в левой руке серебряный нож. Последний лучик солнца осветил черепообразное лицо невиданного вампира. Клыки, торчавшие из-под вывернутых распяленных губ, были похожи на обломанные бивни, Они упирались в изрезанный ими подбородок. Вампир отпрянул, держась за запястье и уставив на Эшера огромные голубые глаза с раздувшимися от нечеловеческой ненависти зрачками. Мысленная атака была страшна. Эшер почувствовал, что теряет сознание. Он пытался раздвинуть навалившуюся на него черноту, а создание уже схватило его за руку. Вновь затрещали кости. Эшер вскрикнул, выпуская револьвер, и тут вопль вампира повторился. «Серебро!» — подумал Эшер. «Серебряная цепь!» И, ловя момент, ударил ножом снова. Еще один крик боли и ярости. Схваченный за рукав Эшер все-таки был брошен на стену. Он успел вжать подбородок в грудь, но бросок был настолько силен, что голова откинулась назад и затылок влепился в кирпичи. В глазах померкло. Голос провыл что-то. Удар повторился. Боль и серая волна небытия. Боль была единственным, что теперь связывало Эшера с жизнью. Имя. Вампир провыл какое-то имя. Дальше сохранилось смутное ощущение влажного камня под щекой и запаха прелой листвы. В воздух прорезали свистки, послышался приближающийся топот. Спину разламывало, левая кисть болела не меньше правой, но хотя бы слушалась. В памяти всплыло газетное описание зверского массового убийства. «Эй, что тут стряслось? С вами все в порядке, сэр?» Он заставил себя приподняться на локте. Над ним стояли, возникнув из сумерек, два гиганта в голубой форме. «Краса и гордость Лондона», — подумал он. Солнце ушло за Харроу Хилл, холод пробирал до костей. «Нет», — ответил он, когда один из Бобби помог ему сесть. «Кажется, у меня сломано запястье». «Боже, сэр, какого черта!» Я пришел с визитом к другу, который живет в этом доме, и, видимо, потревожил взломщиков. Один из них напал на меня, но их было двое, и уехали они в коляске. Полицейские приглянулись, оба большие, разовощекие. Один, судя по произношению, из Йоркшира, другой — коренной лондонец. Эшер представил, с каким интересом разглядывал бы их и Сидра. «Держу пари, это та коляска, что попалась нам навстречу!» Серый мерин в яблоках, передние ноги в белых чулках. Машинально сообщил Эшер. «Смотри-ка, что он обронил, Чарли!» Сказал уроженец Лондона, поднимая револьвер Эшера. Йоркширец взглянул, затем уставился на окровавленный нож в руке Эшера. «Вы всегда ходите в гости вооруженным, сэр?» «Не обязательно». Попробовал улыбнуться Эшер, но губы его тряслись. «Мой друг, доктор Грипен, коллекционирует старое оружие». «Нож ну, этот я купил у антиквара и хотел показать». Джеймс поморщился, правая кисть уже начинала распухать, боль пульсировала, рука чернела. Левая, впрочем, выглядела не лучше. «Пошли-ка за доктором, Боб», — сказал Йоркширец. «Пройдите в дом, сэр», — добавил он, в то время как Боб заторопился прочь. «Наверное, они знали, что дома никого не будет». Эшер взглянул на него. Они уже вошли в переднюю. «Я в этом не уверен. Громоздкая мебель 17-го столетия вырисовывалась в полумраке. Здесь и там мерцали стекло и металл». Чарли направил Эшера к массивному дубовому стулу. «Подождите лучше здесь, сэр», — сказал он. «Вы выглядите так, словно прошли через жернова». Чисто сердечного сочувствия, однако, в голосе его не слышалось. Бобби явно не верил его истории». Впрочем, это было несущественно, а существенно было то, что сейчас обыщут дом и, может быть, найдут Лидию. Ах, если бы дневной вампир убил Гриппена, а Лидию не заметил. Если она, конечно, здесь. Как вы, говорите, зовут вашего друга, сэр? Дом принадлежит доктору Гриппену, сказал Эшер. А я профессор Джеймс Эшер, лектор нового колледжа, Оксфорд. Он прижал распухшую руку к груди, пытаясь унять дергающую боль. Визитную карточку он достал левой. Я надеялся застать его во второй половине дня. Чарли изучил карточку, спрятал, и его голос заметно смягчился. «Хорошо, сэр, посидите пока здесь, а я тем временем осмотрю дом». Эшер откинулся на спинку стула, стараясь не потерять сознание. Полисмен покинул темную комнату. Лицо дневного вампира вдвигалось в сознание, бледное, как у Исидра, но без свойственной испанцу утонченности, скорее вздутое, даже одутловатое, в пряди белокурых волос, прилипших к колбу. Эшер постарался вспомнить, какие у вампира были надбровные дуги, и не смог. Запомнились в основном чудовищные, несоразмерно большие клыки, Да еще пристальная ненависть голубых глаз. Сделав над собой усилие, Эшер извлек отмычку. Доставать ее пришлось левой рукой из правого кармана. Проковыляв к стоящему возле двери буфету, пристроил ее в глубине полки. Он и так находился под подозрением, и лишняя улика была ему ни к чему. Вернувшись на место, начал мысленно перебирать детали. Коричневая куртка, кажется, твидовая. Еле охватывающая массивный торс. Уши с маленькими мочками, почти не деформированные, в отличие от прочих черт. Эшер взглянул на свою левую руку. Прорванный когтями рукав пальто был испятнан кровью. Господи боже, неужели вампиры становятся такими, прожив достаточно долго? Или это все-таки последствия чумы в сочетании с бог знает какими вирусами в теле вампира? Тогда стоило выследить и убить Исидра, чтобы не дать ему стать таким. Он начал понимать, что остался жив лишь чудом. «Имя», — думал он. «Вампир провыл какое-то имя. Но какое?» Эшер не понял, потому что именно в этот момент его бросили о стену, и боль заслонила все. Потом смутно вспомнились бряцы несбруи и грохот торопливо удаляющихся колес. Ты! Мощная рука схватила его и вновь бросила на сиденье. Зрение прояснилось. Эшер увидел Гриппена, склонившегося к нему из мрака неосвещенной комнаты. Еще прижимая распухшую руку к груди, Эшер проговорил через силу. Оставь меня, лайнов! Убийца был здесь, Грипен!" закричал Джеймс, так как вампир резко повернулся. Если бы Эшер не успел схватить его за край плаща, то он бы уже оказался на середине лестницы. Гриппен обернулся в ярости, изуродованное шрамами лицо, темное от недобрых предчувствий. Эшер произнес тихо и внятно «Рыжеволосая девушка». «Какая рыжеволосая девушка?» «Иди за мной, человече». Край плаща вырвался из пальцев. Удержать его было невозможно даже левой, не сломанной рукой. Эшер поднялся на ноги, преодолевая головокружение. Двинулся за вампиром вверх по ступеням. Он нашел Гриппена в одной из верхних спаленок, где когда-то обитали служанки. Прежде чем подняться по чердачной лестнице, Эшер одной рукой с трудом зажег свечу. Ставни на чердаке были плотно закрыты. В комнате было темно, как в могиле. Шагов полицейского Чарли внизу слышно не было. Возможно, он лежал где-нибудь в одной из спален, погруженный в транс мастером вампиров. Неестественная сонливость нахлынула и на Эшера, когда он взбирался по лестнице. Но поддаться ей не дала боль в сломанной руке. В темноте он услышал, как Грипен шепнул. «Трево Христово!» Безголосно, как ветер. Сияние свечи тронуло бархат его плаща и отразилась в золоченых щегольских наугольниках. На чердаке стоял гроб. Эшер шагнул в комнату и тут же споткнулся о валяющийся на полу ломик. Гриппен стоял на коленях перед гробом и в ужасе смотрел на то, что лежало в нем. Эшер оглядел окно. Ставни были исцарапаны, но целы. Должно быть, убийца только начал их выламывать, когда его встревожили шаги Эшера. Грипен прошептал снова. «Боже милосердный!» Эшер молча подошел. В гробу лежала Хлоя Уинтердон. Голова ее, окруженная вьющейся массой золотых волос, повернута на бок. Рот приоткрыт, клыки и бесцветные десны обнажены. В глазах застыл ужас. Она явно была мертва. Плоть, казалось, еще сильнее обтянула ее кости. Единственное кровавое пятнышко виднелось там, где между грудей торчал конец осинового колышка. Рядом с горлом виднелись рваные белые раны. Грипен проговорил еле слышно. Из нее выпили всю кровь.